Глава 38. О командире, которому приходится применять силу в отношении с девушками. И еще о необычной фотографии. Поимка охотника на менталистов развязала квестору Игнацу руки. Наш отряд тут же поставили в график арестов особо опасных преступников. Как Фавора не пытался отбиться, но выходило, что сразу после казино мы должны вернуться в участок, переодеться в форму, и на служебной машине выехать на пару ночных задержаний. Обеспокоенный предстоящими событиями командир провел рабочее совещание, на котором мне раз двадцать сообщили, что на захватах менталистов курируют обычно следопыты, то есть за мной присмотрит Вита, а в саму драку мне никак нельзя лезть ни в коем случае. Я представила, как я лезу в толпу мутузящих друг друга двуликих в боевой трансформации, и от души посмеялась, чем вызвала очередной разнос Диего, пребывавшего явно в недобром настроении. — Командир, да что такое? К тебе полночи ломились прелестные гости. Протянул Буч. — Ты же наоборот должен быть улыбчив и бодр. А ты не выспался? — Я этих гостей... Многозначительно протянул Диего, потом покосился на меня и процедил. Хотел дежурным сдать. Но эти козлы из приемной только поржали и сказали, что командир силового отряда должен уметь отбиваться от вероятного противника. И они типа в меня верят. Но в случае чего могу писать свои просьбы о помощи в общий чат. Им на дежурстве скучно. «В итоге ты сдался на милость победителей?» – поинтересовалась я. «О, бедняжка!» В итоге ласково улыбнулся мне Фавора. Я скрутил их, отнес по комнатам и заблокировал двери. Давление с позиции силы. Интересно. Да, я большой и крепкий, но обычно решаю свои личные задачи более нежными способами. На этом закрываю обсуждение моих впечатляющих ночных похождений и возвращаюсь к теме защиты менталиста, в процессе захвата подозреваемого в городе. Вита, напоминаю, Ева на тебе. Всегда готов, — хмыкнул Леопард. Но звучало вяло. Я ждала, что он разовьет тему, отпустит пару обычных шуток, но парень опять замолчал и ушел в себя. Поимка Клариса его не обрадовала, а скорее даже расстроила. Все совещание он сидел как в воду опущенный, ни о чем не спрашивал, только отвечал. Я осторожно посмотрела эмоциональный фон и обомлела. Фигуру Вита почти полностью окутывало плотное облако неуверенности, растерянности и даже немного печали. Последние события, конечно, не должны были прибавить ему бодрости, но точно не могли вызвать столь серьезного душевного расстройства. Что-нибудь случилось? Тихо прошептала я, пододвинувшись ближе на стуле. Ты какой-то не такой. Да что-то настроения нет. Уже как пару дней. Пару дней? То есть я с ужасом вспомнила, как во время визита в клан Балков сняла с телохранителя Крейга и обмотала вокруг Вита петлю неуверенности, тем самым защищая себя от разоблачения по запаху. Нюхач мог определить на мне слишком сильный запах Диего. Кажется, я совершила серьезную ошибку. Последующие события не развеяли, а усилили негативную эмоцию. И теперь Леопард медленно и верно скатывался в пропасть депрессии. Нужно срочно спасать ситуацию. Я привычно потянулась к Диего, но он оказался полностью закрыт. Магический заслон мягко поддался под моим давлением. Но кто его знает, что произойдет, если я попробую сейчас взломать блок тигра? И найду ли я там желаемое? Буч излучал любопытство. Джок? У вампиров плохо с эмоциями, а с возрастом они вообще становятся головной болью для любого менталиста. Ну что же делать? В это время Диего распахнул китель, усаживаясь поудобнее, и сообщил. Кларисса пока не пришла в себя. И не факт, что в ближайшие дни сможет достаточно восстановиться для допроса. Зато в лаборатории восстановили фотографию, с которой она приходила к Трильеку. Он открыл папку, которая с самого начала встречи лежала на столе. Я думала, что командир держит в ней очередные протоколы или отчеты, которые нужно заполнить, и не обращал на нее внимания, а оказывается, в ней все это время лежала улика. Изображение пострадало. Обвел нас взглядом Фавора. Но кое-кого узнать можно. На небольшом и всеченном клочке бумаги выстроились в два ряда дети, лет 10-11, мальчики и девочки. Одежда выглядела устаревшей, но не прошлый век. Возможно, на несколько десятков лет раньше. Вот это! Командир ткнул пальцем в стоящего во втором ряду тучного мальчика, небезызвестный присутствующим Гордон Дюран, нынешний альфа-волков. А рядом с ним. Донвей, глава клана крыс. Второй мальчик широко улыбался, сияя ровным рядом белоснежных мелких зубов. Его темные волосы выглядели очаровательно растрепанными, а школьная форма сидела несколько небрежно, пара пуговиц вообще отсутствовали. Этокий милый проказник. То, что они друзья детства, широко известный факт. Продолжил Фавора. Вопрос один. Зачем Клариса принесла эту фотографию на очередной сеанс к своему психологу? «Может быть, проще спросить у психолога?» – спросила я. «Мне все равно нужно к бабушке за платьем для казино съездить. Я заодно могу в больницу заглянуть и расспросить Владимира. «Психолога, которого ты мило продолжаешь называть по имени? Не утруждай себя. Этот жук не доехал до больницы». Исчез после избиения, словно растворился в воздухе. Ни домой, ни в кабинет он не вернулся. Парни недоуменно начали переглядываться, я нахмурилась. Но Диего, это подозрительно? Может быть, он в беде? Или спрятался на время, пока ситуация не утихнет? Клариса с ним делилась мыслями и переживаниями. Он точно знал, чем эта волчица занимается и не сказал нам ни слова. «Как ты думаешь, мы это ему спустим с рук?» «Обязаны?» – спокойно ответила я. Пока не было прямых обвинений, свидетельств или ордера, все признания клиента являются конфиденциальными и защищенными врачебной тайной. Люди иногда чего только не нафантазируют. Пока их действия не подтверждаются прямыми уликами, психолог не имел права делиться с нами информацией». Тигр расслабился в кресле, вытянув ноги. Мы сидели в небольшой переговорной, и места было не так много. Но Диего предпочитал везде устраиваться максимально комфортно. «Этот закон пора менять!» После небольшой паузы весомо сказал он. «Слишком много тайн от полиции». А еще кое-кто не любит менталистов и раздражается, что мы имеем хоть какие-то права и защиты от вмешательства государственной машины в нашу жизнь. Насколько я помню, Лиза, секретарь Трильяка, относится с уважением к моей профессии. Я могу попробовать ее разговорить. Охотник, точнее охотница на менталистов, уже не способна мне навредить. Значит, поездка безопасна. — Скажи это Крейгу, — отрезал Диего. Если уж тебя так тянет поискать трильяка, возьми Вита. Заодно отработаешь с ним парную работу. И вот что, держи фотографию. Спросишь секретаршу, а не ли она говорила. Будь понапористей, разузнай все, что можешь. И не позволяй Вита слишком откровенно флиртовать. Джок, протестующий, приподнялся на стуле, явно собираясь предложить собственную кандидатуру. Посмотрел в окно и сел обратно. День – не лучшее для него время. На этом и договорились. Дальше пошли расписания физических тренировок, которые меня не касались, и занятий по отработке совместных действий, которые я должна была начать посещать с завтрашнего дня. Почему нет? Я кивала, не пытаясь спорить, стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание, но все было бесполезно. Диего все чаще ко мне поворачивался, задавал вопросы, хмурился в ответ на короткие «да» и «нет». Когда мы с Вито уходили, тяжелый взгляд командира буквально буравил мне спину. Даже леопард это почувствовал. Закрывая за нами дверь, он касался ручки, словно та могла взорваться, и явно собирался с мыслями, пока мы шли по коридору в сторону проходной. «Надо же! Еще недавно разбитной и самодовольный оборотень поглядывал на меня в сомнении, начать ли первым разговор. Мне следует серьезно подумать о собственных действиях. Если эмоциональная петля так действует, имела ли я право вообще так легкомысленно ее применять? Проклятие! Как же не вовремя исчез стрельяк! Вот кого нужно было порасспрашивать!» «Ева!» Можно задать тебе вопрос? Вдруг спросил Вита. Серьезный. Я с подозрением на него покосилась. Когда моя ба начинает беседы со слов «Нам нужно серьезно поговорить», обычно добром это не заканчивается. Или оказывается, что я что-то натворила, или наоборот не сделала то, что от меня стопроцентно, давно и настоятельно ожидалось. Согласно таким разговорам, делай, не делай, «Без разницы. По-любому будет... Ай-яй-яй, Ева, как же ты могла!» «Задавай!» — обреченно кивнула я, с тоской осматривая коридор, в надежде, что мы хоть кого-нибудь встретим и отвлечемся. Да хоть Квестера Игнаца, хоть кадровика Зарембу. «Что девушек привлекает в оборотнях, если не считать феромонов?» «А... ответ был не самым мудрым и полезным». Но это все, на что я сейчас была способна. Например, командир. На него все вешаются, а ты игнорируешь, словно не чувствуешь феромонов. Ты его считаешь привлекательным. А, продолжила я. А что? Может, я глубоко задумалась и скоро выдам блестящий ответ? Он физически тебя привлекает, не пугает, что выше и крупнее. Я покосилась на высокого вита. Вспомнив, насколько изящно рядом с ним смотрелась невысокая принцесса Риэль. Пора было ответить хоть что-нибудь. Поэтому я напряглась и выдала многозначительное «Да нормально!» Тогда почему ты -то ему не улыбаешься, не заигрываешь с ним? Она его боится. Мягко прозвучало со стороны. Мы с леопардом резко остановились, словно врезались в стену. Насколько помню. С небольшого диванчика для посетителей рядом с кабинетом квестера поднялся златокудрый красавец ситха. Выглядел он почти так же, как во время своего предыдущего визита. Те же тонкие точеные черты лица, та же серебряная трость, по навершию которой лорд Нилимар постукивал длинными пальцами. Только камзол показался скроенным немного иначе, да камней на нем побольше. Диего Тайрон не любит менталистов. Милое дело, не дурочка. Отлично это ощущает и остерегается. Правильно? Очень хотелось сказать очередное э, но, боюсь, с этим типом такой уход от ответа не прокатит. Я взяла себя в руки, восторженно захлопала глазами и выдохнула. «Не знаю, высокий лорд, я не самая храбрая, всегда остерегаюсь» тем более сильных оборотней. А почему вы нашего командира называете Тайрон? Надо же, оборотней боишься, а меня нет. Вопросы задаешь. Тайрон на языке моего народа обозначает тигр. Не в смысле храбрый, а просто тигр. Ох ты ж, это все равно, что кошку назвать кошка. Они дали ему фейри имя, «По зверю его оборота». «Менталисты нравятся оборотням». Фэйри махнул сжатой в руке перчаткой в сторону Вита. «И только наш капризный Тайрен — исключение. Говорят, он донимает тебя. Хочешь, помогу?» Я успела укутаться щитом за мгновение до удара флером. Слишком привыкла за последние дни ходить открытой и постоянно сканировать окружающих. Я расслабилась но не успела закрыться полностью. Какая-то крошечная невесомая капля ядовитого волшебства успела ворваться в закрывающийся торопливый блок. О, он был прекрасен! Мудрый, добрый, с взглядом изумрудных сияющих глаз. Разумом я понимала, что это флёр успел меня задеть, но мое сердце, оно пело от восторга. «Хочу!» Выдохнула я. Ну и отлично. Однажды я вернусь за помощью, и ты мне поможешь. Пообещай, девочка. Я укусила внутреннюю сторону щеки, пытаясь не дать себе произнести обещание, чувствуя языком металлический привкус крови. Нельзя, нельзя давать слово высшему лорду. Губы самопроизвольно растягивались, пытаясь выдохнуть короткое радостное «да». «Лорд Нилемар хочет, чтобы я что-то для него сделала. Что может быть лучше?» Но другая Ева внутри меня, та, которая успела защититься, спрятаться за прогибающимся крепким щитом, та Ева орала, прыгала, двумя руками сжимала собственное горло, не разрешая произнести ни звука. У Сидхе начала подниматься тонкая стрельчатая бровь. «Еще немного...» «Ба!» «Марчик опять приехал в гости!» «Какого хера ты лезешь к моим людям?» С легким ироничным пренебрежением прозвучало из-за спины. Фавора был без кителя. Скорее всего, оставил его в переговорной. Он отодвинул замершего Вита и вышел вперед, встав ровно передо мной. Так что перед моим носом вместо прекрасного высшего Ферри Возникла широкая спина в белой футболке. Нильмара едва уловимо перекосила. Он досадливо цокнул языком и покрутил в пальцах на трости. «Вне рабочего времени твоя менталистка – обычная девушка и будет рада моему небольшому вниманию». «Про небольшой я в курсе. Не думаю, что это будет интересно моим коперам». Нежные щеки Ферри слабо порозовели. Как был ты грубым животным, Тайрон, так и остался. Зато я соблюдаю закон и не лезу без объявления поединка к свите одного из десятки. С каких пор эта менталисточка вошла в твою свиту? Ты же недолюбливаю менталистов? Фавора хохотнул. Я многих недолюбливаю и вполне заслуженно. Ты знаешь, но мои люди от меня зависят и находятся под моей охраной, как бы я к ним ни относился. Когда закончится контракт у мисс Нитороку, я вышибу ее из свиты, и можешь подкатывать к ней сколько душе угодно. А пока, как высший лорд, я тебя предупреждаю. Еще одна попытка связать обязательствами моего человека и ты будешь вызван на поединок. Все ясно, Марчик? Да. Сир. Да, Сир. Челюсти лорда двигались с неуклюжестью каменных глыб. Он с трудом выдавливал слова, в упор глядя на Диего. Зато тот сиял небрежной ироничностью, пару раз качнулся на пятках и даже помахал рукой кому-то на другом конце коридора. Последнее, на мой взгляд, было перебором, так как народ, внезапно обнаружив внутри участка, разодетого в пух и прах высшего лорда, теперь столпился с двух сторон на приличном расстоянии и мудро ждал, чем закончится происходящее. Это означало только одно. До нашего свита появления Нилимар прикрывался магией, поджидал. Я выдавила из-под щита остатки флера и поклялась себе впредь быть внимательней. Похоже, не так уж и важно, в близких я отношениях с Фаворой или в ссоре с ним, сам факт нахождения рядом, в зоне его интересов, привлекал внимание холмов. Если в первом случае мне могли навредить, то сейчас просто пытались перекупить, навязав обязательства. «Пожалуй, мне пора по делам», — процедил лорд. «Передам принцессе, что ее брат, как обычно, весь в делах» и прекрасно себя чувствуют в человеческом секторе. Хотя, как я мог забыть, все оборотни отлично себя в них чувствуют. «Принцесса!» Вита судорожно выдохнул. «А, леопардик! Совсем забыл. Она помнит о тебе. Недавно попросила меня как-нибудь прислать личного менталиста с тобой побеседовать. Если, конечно, в это время ты не будешь входить в личную свиту Тайрона. В этом случае, увы, ничего не получится. Нили Марк кивнул Диего и, толкнув его плечом, пошел на выход. Минуя меня, он наклонился, обдав слабым фиалковым ароматом. Еще увидимся. Может быть, и тебе посчастливится увидеть моего личного менталиста. Кстати, очень красивого мужчину. Внезапно его подругу подхватил фавора и почти поволок на выход, сообщая, что с удовольствием проводит знакомого до проходной. Шагая рядом, они были похожи и не похожи одновременно. Изящество лорда даже в такой ситуации отдавало филигранной гибкостью птицы, пытающейся выбраться из грязной лужи. Одиег рядом с ним оставался пластичным но хищникам, чья грациозность не скрывала свою смертоносную суть. Если Нилимара можно было назвать кинжалом, то Фавору однозначно мечом. Вот только ядом смазывают именно кинжалы. — На кого смотришь? — спросил Вит, остановясь за плечом. — О, значит, на оборотня. — На командира. — Хмуро поправила я. — На оборотня довольно хмыкнул Сыскарь. И неважно, как он к тебе относится, главное, что без феромонов, без внимания, а мы все равно вас привлекаем. Думаешь о принцессе? Тебя совсем не пугает собеседование с контролером из холмов? А что мне прятать? Удивился Леопард. Да только это все так обещание, чтобы задеть командира, не будет никакого собеседования. Он хлопнул меня по спине и тоже двинулся к выходу, не спеша. Даже без работающих псищупов я точно могла сказать, что сейчас парень находился по уши в облаке сомнений. И с этим тоже нужно что-то делать, не откладывая в долгий ящик. Если настроение превратится в глубинный комплекс, я уже не смогу исправить ситуацию, не говоря уже о том, что переживающий оборотень неожиданно стал излишне проницательным. «Что стоишь?» Он оглянулся, подмигнув, и на мгновение напомнил мне обычного наглого Вита. «Пошли, подруга, я не скажу шефу, что ты в него втрескалась по уши, а ты не будешь меня спрашивать а прекрасной Квинтариэль. О, может, мы отомстим им? Ты и я. Не хочешь? Зря. Тебе бы понравилось. Я тоже оборотень». «Хм...» А если считать это тренировкой, чтобы ты потом впечатлила Диего? Эй, куда ты рванула? Эй!»